Взвизгнула Целиза когда коридор осветился. Джеффри Леону показалось, что она подпрыгнула вверх на добрый метр. Он ни на сантиметр не сдвинулся со своего места и недовольно нахмурил лоб. В руках у него было лазерное ружье. Пистолет, стреляющий взрывающимися стрелами, покоился в кобуре на его бедре, на другом бедре был пристегнут ультразвуковой пистолет. На спине была укреплена плазменная пушка, которую должны были обслуживать двое. На правом плече висел пояс с бомбами, которые можно было взрывать мысленно. Пояс со световыми гранатами на левом плече, а на поясе пристегнут большой вибронож. Леон улыбался в своем золотистом шлеме и слышал пульсацию своей собственной крови. Он был готов ко всему. Уже больше ста лет он не чувствовал себя так хорошо, с тех пор, как последний раз видел битву добровольцев с Кегли против «Черных ангелов». К черту всю эту академическую рухлить! Джеффри Леон был человеком дела, и сейчас он снова чувствовал себя молодым. «Тихо, Целиза!» – сказал он. «Никого там нет!» Мы здесь одни. Просто зажегся свет, вот и все. С Элизавой Ан вовсе не казалась убежденной в этом. Она тоже была вооружена, но отказалась таскать за собой лазерное ружье, так как оно было слишком тяжелым, как она сказала. И Джеффри Леон немного побаивался того, что может случиться, если она попытается использовать одну из своих световых гранат. Посмотрите-ка! Сказала она и показала вниз. Что это? В полу появились две цветные пластиковые полосы. Одна была черной... Другая — оранжевый И сейчас осветилась оранжевая «Наверное, это своего рода автоматический путь-указатель», — сказал он «Вот вдоль него мы и пойдем» «Нет!» — возразила Целиза Джеффри леон снова недовольно наморщил лоб «Послушайте, я командир, поэтому вы будете делать то, что я вам прикажу Мы должны быть готовы ко всему, что может случиться по дороге А теперь двигайте вперед» «Нет!» — упрямо сказала Целиза «Я устала! Это опасно!» «Я останусь здесь!» «Я вам категорически приказываю идти дальше!» – нетерпеливо сказал Джеффри Леон. «Ах, глупости. Вы не имеете права мне приказывать! Я самостоятельный ученый, а вы лишь экстраординарный профессор!» «Мы не в научном центре!» – растерянно ответил Леон. «Так вы идете или нет?» «Нет!» – ответила она, уселась посреди коридора и скрестила руки. «Ну хорошо, желаю удачи!» И Джеффри Леон повернулся спиной, и один пошел вдоль оранжевой линии. Сзади его армия упрямо и смущенно глядела ему вслед.